Не зная, что делается в Москве, но зная, что вся Россия полуночная, от Углича до Белого моря и Перми уже снова верна царю, князь Михаил, исполненный надежды, но тем более осторожный, послал для вести к столице чиновника безобразного, и сам, не дерзая идти вперед с малыми силами, двинулся влево по течению Волги, к монастырю Колязину, для удобного сообщения с Ярославлем, богатым и многолюдным. Туда прибыл к нему царский дворянин Валуев. Умертвитель от Репьева, сказывая, что Москва цела и Василий еще державствует. Царь писал к Михаилу: слышим от твоем великом родении и славим Бога. Когда ужасом или победою избавишь государства, то какой хвалы сподобишься от нас и добрых россиян, какого веселья исполнишь сердца их. Имя твое и дела будут памятны во веки веков не только в нашей, но и во всех державах окрестных. А мы на тебя надежны, как на свою душу. Завестью радостную следовала другая. Сапега, Сборовский, Лисовский и Лжедмитриев-атаман Зарутский находился уже близко Лязина в селе Пирогове. Имея едва ли тысячу десять собственных воинов и не более тысячи шведов, приведенных к нему генералом Зоме, князь Михаил решился однако ж встретить неприятеля, хотя и гораздо сильнейшего. Передовые рати сошлисься на топких берегах Жабны. Чиновники Головин. Борятинский, Валуев и Жеребцов отличились мужеством. Втаптали неприятеля в болото и дали время князю Михаилу изготовиться, занять места выгодные, распорядить движение. Сапега напал стремительно с громким воплем. Россияне и шведы стояли твердо и сами нападали, где слабел неприятель. Пальба и сечи продолжались несколько часов. На закате солнца верные россияне Призывая имя святого Макария Калязинского, двинулись вперед так дружно и сильно, что утомленные ляхи не могли удержать место битвы. Их теснили до рябого монастыря, и князь Михаил вступил в Калязин с пленниками и трофеями, не хвалясь и победую, но хваляя единодушную доблесть своих и шведов в надежде на успехи будущие и важнейшие. Он не гнал ляхов и не мешал им возвратиться к постыдной для них осаде Троицкой, готовясь быть избавителем и Лавры и Москвы. и России, если бы небо оставило ей всего героя юношу. Там на берегу Волги, в пустынных кельях святого Макария, князь Михаил, оглашаемый церковным пением иноков и звуком труб воинских, как гений Отечества, неусыпно бодорствовал день и ночь для спасения Царства, сносился с городами северными, принимал от них дары, казну и воинов, поручил генералу Зоме устроение дружин, образование людей неопытных в вратном деле. и нетерпеливо ждал всех шведов для дальнейших предприятий. Но де Лагарди, увлеченный новым бунтом войска, опять шел к границе. Послы Скопина настигли его в крестцах, заплатили ему шесть тысяч рублей деньгами, пять тысяч рублей соболями, и князь Михаил взял на себя, без утверждения царского, отдать кекс Гольм шведам. В сих переговорах миновала недель шесть, Долгогорди пошел наконец к Колязину, где князь Михаил, не тревожимый изменниками и ляхами, усиливался ежедневно. Видя пред собою Москву неодолимую, вокруг себя города уже неприятельские, пепелища, леса, пустыни, в коих изгнанные жители, воспламененные злобой, стерегли и стребляли ляхов малочисленных в их разъездах, будучи с севера угрожаем князем Михаилом, с востока Шереметевым. Лжедимитрий еще мыслил одним ударом кончить войну. Взять силою, чего долго и тщетно ждал от измены и голода. Взять Москву вместе с царем и царством. Всей надежде утвердил его пан Бобовский, который, прибыв к нему тогда из Литвы с дружиной удальцов, винил Рожинского в слабости духа, уверяя, что Москва спасается единственно бездействием Тушинского войска и неминуемо падет от первого дружного приступа. Лжедимитрий дал ему несколько полков, хвалясься наперед делом славным, Бобовский устремился к городу. Но царские воеводы не допустили его и до предмести, вышли, напали, разбили, и Москва торжествовала свою первую блестящую победу, а скоро и вторую, еще важнейшую над всей утусинской силой. Сам Лжедимитрий. Гетман Ражинский, атаман Зарутский, все знатные изменники и бояре вели дружины на приступ в день Троицы и хотели сжечь деревянный город. Но Василий успел выслать войско с князем Дмитрием Шуйским. Неприятель быстрым движением вломился в средину царских полков, смял конницу и замешал пехоту. Тут с одной стороны воевода князь Иван Куракин, с другой князья Андрей Голицын и Борис Лыков, уже известные достоинствами ратными. Напали на изменников и ляхов. Зачелся бой, в коем, по уверению летописца, московские воины превзошли себя в блестящем мужестве, сражаясь, как еще не сражались до того с тушинскими злодеями, одолели, гнали их до ходынки и взяли семьсот пленников. Ужас неприятеля был так велик, что беглецы не удержались бы и в Тушине, если бы победители, слишком умеренные, не остановились на ходынке. Одним словом, москвитяне сами дивились своей храбрости, вселенной в них счастливыми вестями о восстании Северной России, об успехах князя Михаила и войска Низового, коего чиновник, дворянин Соловой, прибыл тогда к царю с донесением Шереметьева. Сей боярин везде истреблял неприятеля и власть Лжедимитрия от Казани до Нижнего Новогорода. Близ Юрьевца побил на голову Улисовского, отороженного сапегаю для усмирения Костромской области. Мирно вступил в Муром и, взяв Касимов, освободил там многих верных россиян, заключенных изменниками. Довольный его службой, но недовольный медленностью, царь послал к нему князя Прозоровского с милостивым словом и с указом спешить к Москве. В то же время древняя столица Багалубского обратилась к закону. жители Владимира снова присягнули царю. Все, кроме воеводы Вильяминова, ревностного слуги Лжедимитриева. Народ велел ему исповедаться в церкви, вывел его на площадь, объявил врагом государства, убил каменьем и с живейшим усердием принял воевод царских. Уже без легкомыслия можно было предаваться надежде. Царство обмана падало, царство закона восстанавливалось. Образовались полки верных, Стремились к одной цели, к Москве, почти освобожденные двумя важными успехами собственного оружия. Народ опомнился и радостными кликами приветствовал знамянолюбезного Отечества и Святой Веры. Ждали только соединения сил, чтобы дружно наступить на гнездо злодейства, столь долго ужасное тушено, и вдруг едва не впали в новое отчаяние. Как изменники и ляхи в явном омрачении ума давали князю Михаилу спокойно готовить им гибель, так войско московское, худо веря своим победам, дало отдохнуть самозванцу разбитому. Он усилился новыми толпами казаков, вышедших из Астрахани с тремя мнимыми царевичами: Августом, Осиновиком и Лавром. Первый назывался сыном, второй и третий внуками Иоанна Грозного. Злодеи рабского племени, говорит летописец, холопи. Крестьяне, считая Россию привольем наглых обманщиков, являлись один за другим под именем царевичей, даже не бывалых, и надеялись властвовать в ней как союзники и ближние Тушинского злодея. Но сами казаки, отбитые от верного Саратова воеводой Замятницу Сабуровым, с досады умертвили Осиновика на берегу Волги. Августа и Лавра велел повесить Лжедмитрия на Московской дороге, чтобы их казнию за свидетельствовать свое небратство с ними. в опасностях не теряя дерзости, еще имеет тысяч шестьдесят или более изподвижников, еще властвуя над знатной частью России южной и западной, оттушено до Астрахани, пределов Крымских и Литовских, самозванец тревожил нападениями слободы Московские, перехватывал обозы на дорогах, теснил Коломну. воевода его Лях Млодский побил рязанцев, хотевших освободить сей город им осажденный, Алисовский всегда храбрый. не всегда счастливый, загладил свои неудачи важным успехом. Винимый царем в медленности, Шереметьев спешил из Владимира к Суздалю, еще не приятельскому, и стал на равнинах, где Лисовский ударом конницы смял всю его многочисленную, худоустроенную пехоту. Легло немалое число низовых жителей в битве кровопролитной и беспорядочной. С остальными Шереметьев бежал к Владимиру. Москва узнала о том и смутилась. Народ уже не хотел верить и победам князя Михаила. Всё время голод снова усилился. Жительницы Авраямеева истощились, и четверть хлеба опять возвысилась ценой от двух до семи рублей. Чернь бунтовала, с шумом стремилась в Кремль, осаждала дворец, кричала: «Хлеба, хлеба!» или «Да здравствует Тушинский!». Но в час величайшего волнения явился безобразов с дружиной. Сквозь разъезды неприятельские он благополучно достиг Москвы и вручил царю письмо от князя Михаила. А царь велел читать оно и всенародно при звуке колоколов и пении благодарственного молебна во всех церквях. Князь Михаил писал, что Бог ему помогает. Исчезло отчаяние, сомнение и мятеж. Надежда на скорое избавление уменьшила и дороговизну с голодом. Новые вести еще более обрадовали Москву. Ожидая до Лагарди. Князь Михаил хотел выгнать неприятеля из Переславля-Залесского, чтобы беспрепятственно сноситься с Шереметьевым и низовыми областями. Головин, Валуев и Зоме 1 сентября ночью взяли сей город, убив 500 человек и пленив 150 шляхтичей сапегиной рати. 16 сентября пришел, наконец, и Делагарди. Казна, доставленная Скопину усердием городов, дала ему средства удовлетворить вполне корыстолюбию шведов. Им заплатили 15 тысяч рублей мехами, и тем оживили их ревность. Полководцы, оба юные и пылкие духом, служили примером искреннего братства для воинов. 26 сентября князь Михаил и Далагарди двинулись вперед. Оставили в Переславле сильную дружину и шли далее на юг. Встретили, гнали малочисленных ляхов и заняли Александровскую слободу, прославленную Иоанном. Там все еще напоминало его время: дворец, пять богатых храмов, чистые пруды, глубокие рвы и высокие стены, где Грозный искал безопасного убежища от России и совести. Место ужасов обратилось в место надежды и спасения. Там Михаил остановился, велел немедленно делать новые деревянные укрепления, выслал разъезды на дороге, открыл сообщения с Москвой и ежедневно писал к царю. чтобы условиться с ним в дальнейших действиях. Москва ожила изобилием. Уже с трех сторон везли к ней запасы из Переславля, Владимира и Коломны, ибо Ляхмлодский, свидав о вступлении союзников в Александровскую слободу, удалился к Серпухову. Уже князь Михаил имел восемнадцать тысяч воинов кроме шведов, но зная, что к нему идут новые дружины из городов северных, хотел до времени только отражать неприятеля.